Глава двадцать первая Я быстро привела себя в порядок и обмотала исцарапанную руку. Вошла в комнату малышки, такая спокойная, будто только что отвлеклась от вязания крючком. Это сработало. Сонная Рэнди не стала задавать много вопросов и вернулась в кроватку. Пока я гладила ее по голове и нашептывала колыбельную, Девочка крепко уснула. С облегчением выдохнув, я вышла в коридор, прикрыв дверь детской, и сходу столкнулась с драконом. Будто телохранитель, он горой стоял у моей комнаты и загадочно улыбался. Как Рэнди? Тихо поинтересовался. Все хорошо, спасибо тебе за помощь. Подошла к нему и сердце чаще забилось. Глупо отрицать, что к дракону меня магнитом тянет. Был в нем тот самый стержень, который мне нравится в мужчинах. Рей спас меня от безумца мужа. Не будь его рядом, я не знаю, чем бы все закончилось. Я восхищен твоей смелостью. Редкое качество для такой милой, хрупкой девушки. «Ох, я аж вся растаяла. Его бы устами мед пить. Просто у меня обостренное чувство справедливости. Не терплю измен». Рассмеялась, но как-то горько, с привкусом собственных неудач в прошлой жизни. Не думал, что в этом мы так похожи. Поддержал он меня улыбкой и протянул руку. Рукав его рубашки был подвернут до локтя, и мой взгляд невольно упал на все три метки, что переливались на коже дракона. Стало не по себе дозуда в горле. Я на миг представила, как Рэй также общался с другими двумя девушками, которые являются для него идеальными парами, и противное чувство ревности встало колом в сердце. Умом, Я понимала, что не должна ощущать подобное, ведь мы едва знакомы и у каждого свое прошлое, но справиться с эмоциями не сумела. Отвела взгляд и не притронулась к его руке. Я очень устала. Завтра ехать за товарами, мне надо поспать. Рэй тут же освободил мне путь к двери. Доброй ночи, Александра. Снова сладкой патокой полился его чудный голос, и у меня сердце замерло. «Добрый», — ответила наигранно устало и юркнула в комнату, пока не сорвалась с катушек. В голове уже рисовалась картина того, как я набрасываюсь на дракона со всей страстью. Он хватает меня на руки, толкает ногой дверь и... Ух! аж в жар бросила от этих фантазий. Надо скорее успокоиться. Прохладная вода из таза помогла остудить пыл, и я действительно ощутила дикую усталость. Прошаркала ногами до кровати и нырнула в постель. Сходу забылась беспробудным сном и очнулась лишь от громкого голоса ребенка. — Акта, вставай! На рынок пора! ощущая себя разбитым корытом, до конца не осознавая, что происходит, на автопилоте отправилась в уборную и кое-как собралась. Сегодня конкретно поняла, что мне нужны выходные. Я истощена не столько физически, сколько морально. И вообще, должен же настать тот день, когда я, наконец, искупаюсь в море. Поэтому у меня в голове возник план действий. Закупка товаров, заготовки, задание на день для персонала. Думаю, шустрая старушка Батильда справится с готовкой и без меня. Устроим с Рэнди пикник на пляже и будем плескаться в волнах до тех пор, пока вдоволь не накупаемся. Нужно реально снять стресс. Рэй с утра ушлепал к своему Тиамату. А мы с малышкой поехали на рынок, всю дорогу обсуждая планы на день. Рэнди с огромным энтузиазмом поддержала мою идею с плаванием. Так что мы решили прикупить себе модные, по местным меркам, купальные наряды и прикольные треугольные шляпы. Как только закупили недостающие продукты, не стали терять время зря. Пока нанятые рабочие грузили ящики с товарами в повозку под присмотром Мартена, мы бегали с малышкой по рынку от лавки к лавке, развлекаясь примерками. Я задержалась у той, где торговали праздничными одеждами, и чуть не взорвалась от восторга, когда увидела голубое платье с расклешенной юбкой в пол. Его цвет в точности повторял цвет глаз дракона. Летящая ткань, дивный приталенный крой и никаких дурацких рюшей. Бретели выгодно подчеркивали линии хрупких плеч, а вырез сердечком Идеально выделял грудь. И последний штрих – белый поясок. Я крутилась в этом платье у зеркала, сверкая своими рыжими волосами, и радовалась, как малое дитя. Ну вот как не купить такую красоту? Довольные новыми приобретениями, мы с Рэнди вернулись к повозке и удобно уселись рядом с Мартеном. Лошадка, не спеша, повезла нас по тракту через село в сторону берега. Сначала я не поняла, почему сельчане ведут себя не как обычно. Некоторые кучковались, что-то обсуждая и поглядывая на нас. Другие в суете куда-то бежали. А когда мы проезжали мимо дома Мартена, его отец, как шальной, выбежал на дорогу с ведром в руках. «Горит!» – закричал он и замахал рукой. Я ни черта понять не могла. «Что горит?» Заозиралась по сторонам, не наблюдая ни одного горящего дома рядом. верно морская звезда горит!» Истерично завопил Гюнтер, и у меня мир поплыл перед глазами. Я повернула голову в сторону берега и за деревьями увидела столб серого дыма. Сама не поняла, как почти на ходу соскочила с повозки и помчалась по дороге быстрее лошади. Никогда еще в таком страхе у меня не билось сердце. Казалось, еще немного, и вырвется из груди с дикой болью. Но я бежала на пределе сил и быстро вырвалась на финишную прямую. Там и увидела, как деревянная таверна горит, словно факел. А вокруг суетятся люди в отчаянных попытках потушить ведрами с водой то, что потушить невозможно. Уже и мостик был окутан пламенем. На него падали обугленные балки. Жар исходил такой, будто я горела в аду. Подойти поближе было нереально. Крики, вой, толпа – все смешалось в какофонию ужаса. А я застыла с выпученными от шока глазами. Не могла с места сдвинуться, окаменела дедушка меня убьет я почувствовала как в мою ладонь проскользнула теплая детская ручонка и только тогда оторвала взгляд от кострища прижала к себе рэнди и содрогнулась разрыдавшись меня в моменте накрыло осознанием что мы с ребенком лишились и бизнеса и крова разом ничего не осталось имущество догорало как спичка «Не плачь, Акта, мы ведь живы!» Утешал меня ребенок, который ни слезинки не проронил. А я, взрослая тетка, совсем расклеилась. а Осела прямо на землю и схватилась за грудь, ощущая полнейший крах. Мысли путались, я почти ничего не соображала. Нас обступила толпа сельчан. Кто-то стакан водички протянул, кто-то угостил Рэнди фруктом. А старушка Батильда помогла мне подняться и обняла за плечи. «Сочувствую вашему горю. Пусть мужчины тушат. Идемте ко мне. Чаю попьем, легче станет». И повела нас в обратную сторону от пожара. Я шла на негнущихся ногах, не разбирая дороги. А на полпути к селу нас подобрал Мартен и привез к дому отзывчивой старушки. Она завела нас на кухню, усадила за стол и засуетилась вокруг. Я же смотрела в одну точку на цветастой скатерти и старалась завести свой атрофированный от стресса мозг. Должна быть причина возгорания, и это точно не электропроводка, которой в этом мире нет. Уходя, мы не оставляли зажженных свечей или горящую печь. «Кто-то поджег!» – пролепетала я, вдыхая аромат травяного чая, что Батильда разлила по кружкам. «Я тоже сразу так подумал!» – поддержал мою догадку Мартен. «Хозяин пьяной русалки недобро поглядывал на вашу таверну, завидовал успеху. Я дурной глаз сразу замечаю». Присела со мной рядом Батильда и пододвинула ближе к Рэнди тарелку с печеньем. Моя маленькая умница хоть и померкла взглядом, а до сих пор не расплакалась. Держалась, в отличие от меня. Опять слезы скопились в глазах и требовали выхода. Я стиснула зубы и проглотила обиду. Не время хныкать. Нужно действовать, искать выход. «Мне нужен Тиамат. Где он живет?» Я решительно встала из-за стола. «Тут недалеко. Я провожу» вызвался Мартен. «Милая, останься с Батильдой, я скоро вернусь». Поцеловала девочку в лобик и воинственно направилась к выходу.